304. -е. Май 14. -е. сколь же индивидуально воспринимается окружающий мир каждым сознанием и каждым живым существом? Разные условия жизни обусловливают и различия в понимании. Широта и долгота места имеют значение. Страна, народность, эпоха, общее состояние культуры также влияют. Планеты и уровень ее развития тоже имеют значение. Что же касается вообще всех живых существ, то можно представить себе мир орла, дельфина, бабочки земного червя, словом, каков мир в действительности, можно сказать, только огненный дух высокой ступени развития. Для всех же остальных существ будет, видимо, только та грань бесконечного разнообразного мира, которую в состоянии они воспринимать. Даже люди одинакового уровня развития, живущие рядом, воспринимают его каждый по-своему. Словом, сколько умов, столько и миров. И каждый своеобразен и неповторим, как, впрочем, и человеческие лица, как, впрочем, и каждое мгновение жизни. Нелепо навязывать кому-нибудь свои убеждения, ибо можно только лишь вкладывать в готовые к восприятию мысли сознания и стремящиеся к знанию. Как же можно кого-нибудь убедить в чем-либо, если его сознание не готово? Безнадежная задача. Поэтому мы никого не зазываем на свой двор. Поэтому не вмешиваемся в человеческие кармы. потому мы соблюдаем закон свободной воли, понимаем только к нам приходящих и добровольно откликнувшихся. Руководствуемся законом созвучия, подчиняясь которому ответно звучат готовые к восхождению духи.